И, разумеется, вам грозит большая опасность. Спаркс откинулся на сиденье удовлетворенных мы. Пожалуйста, Боже, пусть он думает, что перед ним безмозглый педант, молил бы. Он не смел поднять глаза на Александра, но чувствовал, что тот прожигает его взглядом. Может быть, я зашел слишком далеко? Определить это невозможно. Слава Богу, что Спаркс до сих пор не перерезал мне горло. И тем не менее факт остается фактом. В какой-то момент мне удалось перехитрить Александра. Это обстоятельство могло привести Спаркса в ярость, однако он не показывает это из гордости, скрывая свои истинные чувства. Совсем как Люцифер усмехнулся про себя Дойл. У каждого человека есть свои слабости, и это совершенно естественно. Однако с Александром Спарксом все обстояло не так, как с простым смертным. И теперь Дойл был уверен, что угроза исходившая от этого человека невероятно велика. Он и Эйлин живы только потому, что их могущественный враг хочет точно узнать, что им известно о нем Александре Спарксе. Многое в истории Джека Спаркса оставалось неясным для Дойла. Но невольное признание Александра в убийстве родителей снимало с Джека все подозрения раз и навсегда. Потрясающая мелодия, которую Дойл слышал ночью в поезде, была выражением боли и страдания. Все, о чем ему рассказывал Джек, было чистой правдой. Дойл раздвинул занавески. Экипаж поднимался вверх по узкой каменистой дороге, петлявшей между голыми скалами. Они спускались к самому берегу, за кромкой которого виднелось свинцово-серое море, рассвет едва занимался. Эйлен пошевелился. Действие наркотика ослабло, дыхание девушки становилось все более глубоким. Неужели нет никакой возможности оградить ее от предстоящих испытаний? Дойл прекрасно понимал, что любые попытки спастись при нынешних обстоятельствах ни к чему не приведут. Он в ответе за жизнь Эйлен, но совершенно лишен возможности действия. Судьба близнецов, вероятно, трагична, и Джек, скорее всего, тоже попал в беду. Дойл бросил осторожный взгляд на Александра Спаркса. Он ощущал мышцами твердость шприца, засунутого в сапог. Нет еще рано. Сейчас, когда Эйлен спит у него на руках, он абсолютно беспомощен. Колеса застучали по дороге, мощенный булыжником. Экипаж замедлил ход, и они въехали в арку, по обеим сторонам которой возвышались гранитные статуи огромных хищных птиц. Ревенская, вежливо сообщил Александр, вновь скрываясь под маской учтивого хозяина. Когда экипаж остановился Дойл, услышал, как позади них заскрипели запираемые ворота. От толчка Эйлин пробудилась. Увидев над собой склонившегося Дойла, она радостно улыбнулась и потянулась к нему губами. Он с нежностью погладил ее по волосам. В этот момент хлопнула дверца экипажа. Александр Спаркс исчез, не сказав ни слова. Слуга распахнул дверцу с противоположной стороны, и Дойл увидел в дверном проеме, Широко улыбавшееся румяное лицо пожилого господина, его лысую макушку обрамляли седые клочки волос, из-под очков на Дойла взирали светло-голубые глаза, казавшиеся огромными за толстыми стеклами. — Доктор Дойл, я не ошибаюсь? — спросил незнакомец. — Верно, — кивнул Дойл. — Поздравляю вас с прибытием в Ревенскор. Очень рады вас видеть, — заверещал господин с заметным шотландским акцентом. Услышав незнакомый голос, Эйлин попробовала сесть. Дойлу пришлось поддержать ее за плечи. Он пожал протянутую руку господина, продолжавшего широко улыбаться. И епископ Пилфраг, если не ошибаюсь, обратился к нему Дойл, разглядев сутану на этом человеке. Да-да-да-да, рад с вами познакомиться, доктор. Мисс Эйлин Темпл, представил Дойл свою студию. Конечно, чрезвычайно чем мисс Темпл, схватил руку Эйлин, епископ. Эйлин безуспешно пыталась смотреть в одну точку и инстинктивно пробормотала Я восхищена. Я просто очаровываю. Добро пожаловать, добро пожаловать, не переставая тараторил Пилфор. Вам, конечно, необходимо отдохнуть после трудной дороги, господа. Вас ждет горячая ванна, теплые постели и, конечно, горячий завтрак. Это поднимет вам настроение. Сюда, пожалуйста. Дойл помог Эйлин выбраться из экипажа. Она тяжело опиралась на его руку, с трудом передвигая ногами. Дойл огляделся. Круглый двор был обнесен высокими мощными стенами, тонущими в серой расцветной дымке. Вытесанные из массивных бревен и укрепленные стальными полосами ворота надежно замыкали двор. Дом с круглыми башнями и развивавшимися на ветру знаменами с подъемными мостами и пушками, укрепленными поверху стен, больше напоминал средневековую крепость, нежели обычное поместье. — Добро пожаловать. Очень и очень рады вашему приезду. — Пожалуйста, сюда, доктор. — Сюда, мисс Стэнбл, вот сюда, не переставая улыбаться. Продолжал тараторить пилфрак, проворно семеня короткими ножками и тряся обширным животом. Придерживая Эйлен за талию, Дойл посмотрел на слуг, выстроившихся перед ними в два ряда. Все они были высокого роста и крепкого телосложения, с непроницаемым холодным выражением лица. Вполне возможно, что именно эти лица скрывались под серыми капюшонами их преследователей всего несколько часов назад, подумал Дойл. Где мы, Артур? прошептала Эйли. Думаю, в весьма неприятном месте. Тихо ответил Дойл. Почему мы здесь? А вот это пока не совсем ясно.